Глава 9. Вероника. Темно. Как же темно. Казалось, что я уже целую вечность шла по лесу, будто в лабиринте, но часы на экране мобильного телефона показывали, что прошло всего несколько минут. Я то и дело проверяла, не появилась ли связь, но не обнаруживала даже намека на нее. Похоже, ведьмин лес так надежно хранил свои секреты что не допускал даже малейшего влияния цивилизаций. Иногда я слышала звуки, а возможно, они мне только мерещились. Шорохи, глухие стуки, даже стоны. Я прибавляла шаг, но все же опасалась, что могу споткнуться в темноте и растянуться на земле. Делая шаг за шагом, надеясь, что иду в правильном направлении. Я давала себе обещание: больше никогда не ходить в лес, жить только в городах, купить фонарик и всегда носить его с собой не позволять больше, чтобы меня оставляли одну в таком месте и в такой ситуации. Когда я поняла, что стало светлее, то поначалу решила, что день возвращается. Но радоваться было рано. То освещение, что появилось в лесу, ничем не напоминало солнечный свет, на который я так надеялась. Остановившись, я наблюдала, как неизвестно откуда взявшийся белый туман медленно расползался по траве, заливая все вокруг бледным светом, словно по тому участку леса, где я находилась, разлили молоко, которое растекалось все шире. Нужно было попытаться определить, где я нахожусь и идти дальше, но я стояла на месте, будто заворожённая, не в силах отвести взгляд от того, что видела перед собой. Туман казался мягким и нежным. Мне захотелось прикоснуться к нему, но когда я протянул руку, то почувствовала только холодный воздух. Тем временем туман постепенно сгущался. Я никогда прежде не видела такого тумана. В нем было что-то особенное, что-то, что заставляло, позабыв обо всем, смотреть на то, как он соприкасается с землей, травой, кустами, а после начинает подниматься все выше. Затаив дыхание, я сделала шаг вперед, затем еще один. И еще. Мне казалось, что я даже почти не была удивлена, когда услышала шепот. Он раздавался из облака тумана, словно исходил прямо от него не принадлежа никому человеческому существу. Совсем тихий шепот, едва слышимый, но настойчивый, зовущий, обещающий наконец-то покой и надежду. Да, я иду, прошептала я, сделав еще несколько шагов вперед, отзываясь на зов этого шепота, который обращался именно ко мне. Я была уверена в этом, хотя и не могла разобрать отдельных слов. Вероника, нет, остановись, беги! Раздавшийся крик заставил меня остановиться. Это был голос Княжевича. Не так уж далеко он, похоже, находился, если мог звать меня. В его голосе звучало предупреждение об угрозе. Я даже удивилась, чего можно было бояться, если я находилась в окружении тумана, обещавшего мне защиту и спокойствие. Но все же я послушалась Дари. Нелегко было заставить себя перестать прислушиваться к звучанию зовущего меня шепота, покинуть это место, притягивающее к себе. Я развернулась и побежала. Новая волна страха настигла меня почти сразу, как только я пустилась бегом. Теперь мне казалось, будто за мной гонится. Я почти чувствовала, как меня догоняет неизвестный преследователь, как на моей шее смыкаются его ледяные пальцы. Убегая прочь, я уже не боялась споткнуться. Обежала все быстрее, пока у меня еще хватало на это сил. Столкнувшись с кем-то, оказавшимся у меня на пути, я громко закричала и попыталась оттолкнуть того, кто остановил меня, но человек был сильнее. Его руки обхватили мои запястья, не давая вырваться. Вероника, тише, произнес он. Это снова был голос Дарья Княжевича, уже гораздо более спокойный, чем тогда, когда он кричал мне, чтобы я убегала. Никогда раньше я не была так рада услышать кого-то. Пытаясь отдышаться, я перестала вырываться из его рук и позволила ему привлечь меня к себе. "Тише, тише", успокаивающе бормотал Дарий, поглаживая меня по волосам. Это было странное и непривычное ощущение. Страх отступал. Я снова почувствовала себя в безопасности. «Все в порядке?" "Что это было?", спросила я. Туман и шепот». Магическая ловушка, ответил Княжевич, и в его голосе я расслышала злость, но злился он к счастью, не на меня. И эта темнота, уточнила я. Тоже, подтвердил он. Но как же? Кто это все сделал? Та самая ведьма, продолжил я свои расспросы, чувствуя, что меня уже не остановить. Любопытство оказалось сильнее страха. Она не хотела, чтобы ее амулет нашли. И поэтому устроила здесь все это. «Все может быть, проговорил Дарий. «Вероника, прости. Я не должен был оставлять тебя одну. Я удивленно заморгала и слегка отстранилась, жалея, что в этой густой темноте не могла заглянуть в его лицо. Это было что-то новенькое. Дарик Княжевич, маг высшей степени, специалист магического надзора, извинялся передо мной. Если не она, то кто? Поинтересовалась я, пока Дари не щелкнул меня по носу за излишнее любопытство. Я бы сам очень хотел это знать. Задумчиво проговорил он и тут же вытащил из кармана фонарик. Мы возвращаемся в дом. А как же амулет ведьмы? вспомнила я. Мы ведь его так и не нашли. Нам придется сюда вернуться. ответил княжевич, и от одной этой мысли меня передернуло. — Опять в лес? За что мне это? Мало ли какие еще ловушки нас тут ожидали? Там теперь тоже ночь за пределами леса? спросил я, когда мы двинулись в путь. Думаю, там уже вечер, отозвался Дарий. Здесь время шло неправильно. Есть магия, которая позволяет этого добиться. И я когда-нибудь смогу этому научиться? С некоторым изумлением поинтересовалась я. Надеюсь, что нет, хмыкнул он. Инквизиция, знаешь ли, такие вещи не одобряет. Впрочем, существует магия пространства и времени, но злоупотреблять этим не рекомендуется. Можно подумать, она нас вообще одобряет, пробурчала я себе под нос. Но он расслышал и негромко засмеялся. Когда мы вышли из леса, я облегчённо вздохнула. За его пределами стояли летние сумерки, и ничто не напоминало о том, что несколько минут назад мы находились в окружении полнейшей темноты. Мне захотелось поскорее дойти до дома. И я даже ухватила Княжевича под руку и потянула вперед, чтобы тот прибавил шаг. Но от этого движения он поморщился, словно от боли. "В чем дело?" испуганно выдохнула я и с ужасом уставилась на рукав его одежды, испачканный чем-то очень похожим на кровь. "Это была стрела", проследив за направлением моего взгляда, проговорил Дарий. «Но не волнуйся, всего лишь царапина". "Стрела?" переспросила я. "Настоящая?" Ту магическая ловушка. Наверняка. А теперь, Вероника, перестань задавать вопросы, и топы уже вперед. — Я тупою, буркнула я, понимая, что больше ничего интересного он мне не расскажет. Во всяком случае, пока. Дом, который еще утром представлялся мне не слишком уютным, сейчас показался самым прекрасным в мире. Такой усталый я себя ощущала. Еще одним плюсом было то, что электричество, похоже, починили. В свечах мы больше не нуждались. Когда мы вошли в дом, я увидела, как Дарий, взяв что-то из своей сумки, направляется к ванной комнате. Я догнала его, чтобы предложить свою помощь в перевязке его раны. Не верилось мне, что это просто царапина. Амагов целители поблизости что-то не наблюдалось, да и врачей впрочем тоже. "Уверена, что не упадёшь в обморок при виде крови?" насмешливо спросил Княжевич. "Вот ещё", фыркнула я. «Тогда да идём". Когда он начал стягивать с себя рубашку, я поначалу смущенно отвернулась, но затем, пока Дари не начал снова посмеиваться надо мной, с деловитым видом вытащила и свертка, которую он принес, бинт и дезинфицирующие средства. Кровь уже успела остановиться и слегка подсохнуть, но все же я почувствовала, что мои руки слегка дрожат, когда помогала ему промыть рану и, обработав ее дезинфицирующим средством, неловко перевязывала бинтом плечо. Наверное, шрам останется. Пробормотала я, осматривая результат своего первого опыта в роли медицинской сестры. Не первый, отозвался Дарий, которого эта перспектива, похоже, совершенно не пугала. И не последний, добавил он. Ага, еще скажи, что шрамы украшают мужчину, подумала я вслух. По всем правилам это должна сказать ты, произнес Княжевич в голосе которого снова появились иронические нотки. Затем властно замереть и упасть в мои мужественные объятия. Не слышала я о таких правилах», — парировал я, отворачиваясь, чтобы он не заметил алых пятен на моей легко краснеющей светлой коже. Даю тебе задание: Пойти на кухню и посмотреть, что у нас есть на ужин, проговорил Дарий. Справишься? Не отвечая на этот провокационный вопрос, я развернулась и, оставив его в ванной, отправилась на кухню. Сейчас, когда появилась возможность включить электрический свет, дом снова постепенно оживал. Я порылась в запасах продуктов, которые привез из города Княжевич, и пожалела о том, что мы не заглянули в какой-нибудь магазин. Хорошо хоть запас посуды в этом доме был, да и газовая плита оказалась не лишней. Через некоторое время, когда он вышел из ванной и переоделся, мы выпили чаю с горячими бутербродами. Затем, оставив Княжевича в компании все той же книги, что он изучал утром, Я заперлась в ванной и позволила усталости раствориться под струями горячей воды. Когда вернулась на кухню, Дарий поинтересовался, собираюсь ли я снова спать на диване. А где еще можно? Например, наверху, предложил он, кивнув в сторону деревянной лестницы. Там есть неплохая комната в мансарде, прямо под крышей. Это прозвучало весьма заманчиво, и я согласилась. Ступеньки лестницы заскрипели под ногами. Дарий отправился следом за мной и толкнул дверь, за которой оказалась небольшая комната с низкой кроватью и окном, почти во всю стену. «Тут уютно», — заметил я, входя и осматриваясь. Договорились, это будет твоя комната, проговорил он, стоя в дверях. Завтра опять надо будет идти в лес. с неохотой спросила я. Надо, но пока не думай об этом. Доброй ночи. Спокойной ночи. Дарий прикрыл дверь, оставив меня в комнате. Я не спросила, где будет спатён. Оставшись одна, я подошла к окну и опустила штору, затем погасила свет и легла.